Глава двадцатая. Егор. Инна хорошо меня знает. Поэтому после первого выпада в сторону Рады закрывает рот. Ты что здесь делаешь? Как только отходим от Рады, задаю вопрос. Ее приходится оставить, но неприглядную сторону своего брака не собираюсь ей показывать. Я хочу с тобой поговорить. Папа сказал, что ты здесь обязательно будешь. Егор, мы должны попробовать еще раз. В такие моменты Мой мозг просто отключается. Я не могу слушать этот бред. Отвожу жену туда, где не будет свидетелей и журналистов. «Инна, прекращай. Прекращай искать со мной встреч, преследовать и доставать моих сотрудников». Нажаловалась незаменимая Марина. Ее перекосило от злобы. «А это кто? Новая постельная грелка?» Слова Инны цепляют что-то глубоко во мне. «Мои сотрудники а к тебе не имеют никакого отношения». «Перестань оскорблять людей. Не каждая женщина желает удачно устроиться в жизни. Бросаюсь на защиту Рады. Будь передо мной мужик, удушил бы. Мне не нужно хорошо устраиваться в жизни. Ты забыл, кто мой отец?» Высокомерно, с ухмылкой на лице. «Я это отлично помню. Только мне непонятно, почему такой обеспеченной девушке хочется нагреть лапу при разводе. Я не хочу развода. Инна, не беси меня». «Мы оба прекрасно знаем, что наш брак был ошибкой, выгодным союзом наших отцов». Эмоции захлестнули, я был в бешенстве. «Ты не дал нам шанса!» — заорала она. «Ты прекрасно знала, на что шла. Наш брак изначально был неравный. Претензии я должен предъявлять, а не ты. Твой отец получил хорошее вливание в свой винодельческий бизнес, а мне досталась жена-наркоманка. И я уже...» «Закрыли тему», — перебил жену. «Разговор этого никуда. Бывших зависимых не бывает. Сейчас у Инны ремиссия, и сколько она продлится, зависит только от нее. Я буду рад, если ты не сорвешься. Но таскать тебя по всему миру в поисках лучших клиник больше не стану». Я не раз повторял эту фразу, но каждый раз бросался спасать, когда она начинала заново. «Егор, я не дам тебе развод». «Я у тебя его не прошу. Через несколько дней вопрос решится без тебя и твоего адвоката». «Детей у нас нет, ты получишь лишь ту долю, которую я согласился добровольно передать». «Мой отец не сможет никак на это повлиять». Раздражённо отрезал. Эмоции захлестнули, я был в бешенстве. «Надеешься на своих друзей?» «На закон и справедливость». «Нет их в нашей стране». «Мне пора. Наш разговор ни к чему не приведет, пора его заканчивать». «Отвези меня домой». Прокричала капризно Инна мне в спину. «У тебя есть личный водитель!» Рада стояла у стены. Со стороны могло бы показаться, что ей интересно наблюдать за гостями, но я видел, она расстроена. С Радой разговор тоже не клеился. Она не стала принимать мои извинения. Ладно, хоть согласилась, чтобы ее домой отвез. Я до сих пор перевариваю разговор с женой. Не могу успокоиться. Красная пелена перед глазами от злости. А ведь не стоило так реагировать. Не стоило сообщать Инне, что через несколько дней нас разведут. Сейчас же тесть активизируется и начнет поднимать все связи. Вновь поменяет судью. Блин. Ругая себя, когда доходит, что Рада сама села в салон машины, а я даже не предложил. Я ведь мог уехать без нее. Инна выбесила так, что я подгрузился. Рада. Хочется извиниться, но ведь вновь оборвёт. Кто на нее сейчас посмотрит, подумает, что рядом со мной в салоне сидит манекен. Что-то я в этой жизни делаю не так. Егор Борисович, если у вас уже есть помощница, зачем вы меня взяли на эту должность? Звучит неудобный вопрос. Не стоило надеяться, что Рада уколы провокацию Инны пропустит мимо ушей. Говорить правду опасно, но и врать не хочется». «Марина мне нужна в другом офисе. Для этого много причин. Я не буду вдаваться в подробности, но не ищи подвоха там, где его нет». Твердо закрываю тему. Трогаюсь и выезжаю с парковки. Мы всю дорогу молчим. Тишина угнетает, но и говорить сейчас не хочется. Я включаю музыку. Каждый думает о своем. Подъезжаем к ее дому. Места возле подъезда нет, приходится останавливаться у соседнего. Я выхожу, но пассажирскую дверь открыть не успеваю. Рада покидает салон. «Спокойной ночи, Егор Борисович. Не глядя на меня». «Доброй ночи. Мне хочется ее задержать, что-то объяснить, но даже не знаю, с чего начать. Между нами пропасть. Такое ощущение, что с каждым днем она становится больше. Сегодня лучше ее отпустить». Я наблюдаю, как Рада подходит к своему подъезду, От стены отделяется черная мужская фигура. Рада испуганно вскрикивает, а этот урод хватает ее за руку. «Егор. Он что, жить не хочет?» «Вылетаю из машины». «Нового хахаля завела!» — орет мужик на весь двор. «Они явно знакомы. Не он ли ее преследует?» заставляет испуганно озираться по сторонам. «Несколько шагов, и я оказываюсь у Рады за спиной». «Что ты здесь делаешь? Ты же уехать должен был!» Кричит она, пытаясь вырвать руку. Мужик меня заметил. Зло смотрит, будто пытается взглядом прогнать. Узнал этого неудачника, бывший муж. «Они ведь в разводе. Что он здесь делает?» «На свидание к сыну приезжает. Тогда зачем ее преследует? Не время разбираться в своих ощущениях. Но то, что в ее жизни присутствует бывший муж, меня зацепило. Перехватываю его руку, И сжимаю. Рада испуганно вздрагивает. Мужик тоже. Видать, не ожидал, что я вступлюсь. К нему сразу возвращается смелость. Судя по перегару, это чувство появляется у него только после ста грамм боевых. А сегодня он однозначно принял больше стопки, поэтому очень смелый. «Ты чего лезешь? Я ее муж!» «Бывший муж». Тихо, угрожающе растягиваю слова, сжимая его руку, которую хочется сломать. «Егор, не лезь!» Голос дрожит, будто она сдерживает слезы. Мне не нравится видеть ее такой расстроенной. «Блин, Рада меня по имени назвала. Слуховая галлюцинация? Мне с ее бывшим мужем нужно было встретиться, чтобы она на «ты» перешла. «Женя, убирайся, пока я полицию не вызвала!» «Твоя подружка меня сегодня уже пугала!» Он переводит взгляд на Раду. «Мы вроде договорились обо всем. Зачем ты вернулся?» «Интересно, в чем заключался их договор?» «Мужик, руку убери по-хорошему!» «Это уже мне!» Продолжал держать руку, чтобы он ненароком Раду не задел. «А то я его точно прибью!» «Я таких, как ты!» «Рот закрой!» Открыто угрожаю этому уроду, делаю шаг к нему. «Егор, не нужно!» Между нами становится Рада. «Не нужно, мужик! У нас своя история!» и тебе в ней нет места. Я отпускаю его руку, потому что его ведет. Он делает несколько шагов назад. «Больше ты с ней спать не захочешь. Надеюсь, вы хоть предохранялись? Ты не сообщила своему любовнику, что мы ведь положительные?» Со злой усмешкой, нагло. «Ты что несешь? Испуганно орет Рада.